Глава четвертая. Мистика. Родители сидели за столом на веранде, пили чай. Уютно горела лампа, говорили о чем-то негромко, в саду шептались деревья, билась в окно ночная бабочка. Ваня налил себе чаю, пил в прикуску с малиной и бубликом, рассказывал о том, что видел и что узнал. Когда совсем стемнело, переместились в большую комнату, где отец наладил древний телевизор. И как раз повезло. Им попался старый смешной французский фильм. Они его и не смотрели почти. Отец говорил о рыбалке, мол, надо бы узнать у местных, где народ рыбачит. Мама спрашивала, хороший ли пляж на реке, можно ли Люське купаться. И вдруг из кухни донесся громкий хлопок и звон разбившегося стекла. Ваня вздрогнул, переглянулся с родителями. Отец а за ним мама вскочили и бросились на звук. И ничего особенного. Чашка со стола упала и разбилась. Мама еще тогда сказала, мол, это домовой резвится. Ваня предположил происки давешнего кота-разбойника. Решили, что для котов и домовых лучшее средство — блюдца с молоком. Все успокоились и посмеялись, а потом спать разошлись. Ваня уснул мгновенно, как выключили. Открыл глаза, и за занавески в окно еле-еле рассвет брежет. Солнце еще не встало. Ваня поднялся с кровати и, зевая, вышел в прихожую. Глядя, там мама стоит, одетая, накрашенная, с прической. Ваня остолбенел от неожиданности. А мама, увидев его, быстро застегнула ремешок на босоножке и повернулась к двери, уже готовая куда-то идти. Ваня хоть и туго соображал со сна, но успел подумать. Утро, воскресенье... Автобусы еще не ходят, прав у нее нет, на машине бы уехать не смогла. Да и куда ей идти? Магазины не работают, мы не дома. А мама обернулась, посмотрела на него и улыбнулась. Но улыбнулась как-то не так. Неестественно, отстраненно. Ваня, ничего не понимая, спросил. «Мам, ты куда?» А она все так же, улыбаясь, ответила. «Я сейчас приду!» «Куда ты в такую рань?» «Я сейчас приду!» «Сейчас приду!» Повторила она, как заводная. И улыбка эта ненормальная застыла на губах. Поцеловала в щеку, дверь открыла и ушла. Ваня, ничего не понимая, направился за ней. В темных синях ему показалось, что стукнула дверь в подвал. Но входная так и осталась закрытой на засов. Ваня оцепенело уставился на засов, отодвинул и вышел на веранду. Еще минуту постоял, соображая, потом пожал плечами и вернулся в сени. Приложил ухо к двери, прислушался, быстро открыл. Там что-то шмыгнуло вниз по лестнице. — Эй, кто здесь? — позвал Ваня. Из темноты блеснули два кошачьих глаза, но почему-то не желтым или зеленым, а синим. — Ах ты, разбойник! — усмехнулся Ваня. — Кис, кис! — позвал он незваного гостя, но тот исчез. Постояв минуту в ожидании кота, Ваня понял — не дождется. И вернулся к себе. Проснулся он часа через три. Солнце вовсю сигналило сквозь тюлевую занавеску. Прислушался. В доме тишина. Поднялся с кровати, шлепая босыми ногами. Вышел в большую комнату. — А там на диване родители спят. Главная мама лохматая лежит, посапывает. Такое ощущение, что и не уходила она никуда. Ваня притормозил, удивленно разглядывая спящих. — Что за странности такие? И словно бы невзначай взгляд, его скользнул по собственному отражению в старинном мутном трюмо, приткнувшемся в простенке. Там в зеркале был кто-то другой. Ваня вздрогнул и шагнул к трюмо, стараясь разглядеть того-другого. Как вдруг за спиной раздался негромкий, хриплый смешок. Ваня подпрыгнул на месте и бросился к дивану. «Вставайте!» Перепуганные его криком родители вскочили, заполошно спрашивая. «Что случилось? Что случилось?» «В доме кто-то есть!» — заорал Ваня. Отец сразу ринулся на кухню и на веранду. Мама в комнату клюски. Ваня побежал за отцом. Они обошли все комнаты, проверили окна, входную дверь, на всякий случай вышли во двор и тоже все осмотрели. «Вань, тебе не показалось?» — спросил отец. «Нет, он за моей спиной стоял. Я видел его отражение в зеркале». «Кто он?» «А я знаю», — насупился Ваня. «Может, местные пугают?» — предположил отец. Они постояли еще во дворе и вернулись в дом. Мама с Люськой на руках стояла на веранде и ждала их. «Ну, что там?» — спросила она. «Да вроде никого», — пожал плечами отец. «Показалось?» Мама вздохнула и опустила Люську с рук. «Мам, а ты куда с позаранку ходила?» Вдруг вспомнил Ваня. «Я?» — искренне удивилась она. «Ты?» «Милый, у тебя не жар ли?» Забеспокоилась мама, прикладывая ладоньки во лбу. Отец смотрел на них с удивлением. «Нет у меня температуры!» Ваня расстроился. «Я же говорил с тобой!» «Но я спала и никуда не выходила», — настаивала мама. И Ваня понимал, она не обманывает. «Что же тогда выходит?» Приснилось, но ведь он отчетливо помнил все. «Чертовщина какая-то!» — пробормотал он. У нас точно живет домовой. Авторитетно заявила мама. Отец рассмеялся. Люська тоже расхохоталась. Ваня невольно улыбнулся. — Знаете что, — сказала мама, — надо сделать ремонт. И после этого осветить дом. Так положено. — Надо, значит, надо. Легко согласился отец, хотя он точно ни в каких домовых и прочую мистику не верил. — А когда приедут рабочие? — спросила мама. Завтра должны.